Глава 6. Павел шел спокойно по молодому леску и внимательно высматривал возможные опасности. Для этого у него есть довольно редкий активный навык, при помощи которого он то и дело прочесывал местность и заранее обнаруживал таящихся там зверей. Правда, пока не встретилось ничего интересного. Впрочем, обычно самые сильные твари прячутся поближе к сердцу прорыва. По идее надо немного пошуметь, сделать пару выстрелов из арбалета и потом пробежаться через лес. Но мужчина решил не спешить. Все-таки в этот раз пришлось взять неопытного гонца, совсем молодого третьесортного паренька, да еще и первого уровня. Павлу было не по себе. Все-таки он понимал, насколько страшно сейчас тому бедолаге. Наверняка он пройдется по самому краю прорыва, и как только увидит первого снеговика, сразу даст дёру. По задумке монстры должны схлестнуться в смертельной схватке, а чтобы потом проще было добивать выживших, лучше, если силы их будут равны. Потому в этот раз он решил не забираться слишком глубоко и привлечь как можно меньше тварей. Лучше потом устроить еще один заход. В какой-то момент послышалось тихое рычание из кустов, и вскоре оттуда выскочил первый монстр — кабана-волк. Опасное животное, но это если не знать о его повадках. Уклоняться от атак кабана-волков не так-то трудно, траекторию этот монстр никогда не меняет, и если взял разгон, будет бежать по прямой. Паша повадки зверей знает прекрасно, и потому этот кабана-волк так и не смог настичь свою цель а после нескольких атак и вовсе начал уставать и убегать от него стало куда проще. Первый, второй, третий кабана волк. Затем стали присоединяться белка-ежи, но Павла не смутило и это. Он бежал вполне расслабленно, и все его мысли были поглощены переживаниями о нанятом парнишке. Как-никак, Павел вырос среди третьесортных. Его родители были небогаты и работали на заводе всю свою жизнь, а потому переехать ближе к элитному району, чтобы отдать своего сына в не менее элитную школу для второсортных, у них не получилось. Затем не получилось отправить его в академию, так как отец сильно заболел и требовались все ресурсы только на то, чтобы сохранить ему жизнь и обеспечить хоть какое-то лечение. Медицина в этом мире бесплатна только для избранных, остальным же приходится работать в поте лица ради хоть какой-то помощи залезать в кабалу кредитов а потом искать средства для дальнейшего существования потому в возрасте 30 лет павел не смог достичь даже 30 уровня да на вылазках можно заработать куда больше чем на заводе но риск тоже не шуточный и мужчина понимал что если он вдруг погибнет от лап тварей то его родители будут попросту обречены на голодную смерть а если вдруг вылазка пройдет неудачно Например, если погибнут боевые товарищи и будет потеряна вся экипировка, тогда ему, как командиру отряда, придется закупать все заново, искать людей и выплачивать компенсации семьям погибших. Можно и не выплачивать, если в семье нет второсортных, но Павел привык жить по совести. Если отправиться на задание не в качестве командира, это куда проще и финансовых рисков куда меньше, но и заработать при этом достойно не выйдет. Павел уже не раз проходил это, и потому недавно решил возглавить отряд. С этой командой он частично зачистил уже несколько прорывов. До сердца удалось добраться всего два раза, вот только система так и не наградила его никакими артефактами. Но это ожидаемо, ведь всем известно, что система дарит что-то ценное лишь тем, кто любит ее искренне. А вот он ее не любит просто терпит ее замашки и выполняет рекомендации по работе с ней. «Грррррр!» Из тяжелых размышлений Павла выдернул грозный рык монстра. И нет, это не какой-то паршивый кабана-волк, а зверь куда серьезнее. Видимо, погрузившись в мысли, подошел слишком близко к сердцу. На этот раз пришлось хорошенько пробежаться, ведь с саблезубым оленем шутки плохи. Несколько раз зверь почти настиг свою жертву, но в последний момент человеку удалось увернуться, отпрыгнуть или даже залезть на дерево, где его уже поджидали белка-ежи со своими колючками. Хорошо хоть белки первого уровня, а то у старших белка-ежей колючки могут быть начинены парализующим ядом. Пару раз пришлось воспользоваться оружием и потратить недешевые заряженные арбалетные болты, и вот спустя несколько секунд... Павел вылетел из-под купола и оказался на свободе. Правда, до точки встречи остается всего метров триста, а от второго гонца нет никаких вестей. «Володя, как слышно? Ты вышел?» — крикнул он в рацию, вот только ответа не последовало. Значит, Рубцов все еще находится внутри прорыва и остается только ждать. «Ребят, видели его? Он там жив!» «Не видели», — коротко ответил мечник. «Из купола никто не выходил, но с той стороны постоянно доносятся какие-то звуки. Значит, наверное, он еще жив». Что ж, раз так, пришлось еще немного побегать. А чтобы не привлекать новых тварей, Павел не стал забегать обратно в прорыв и носился кругами по полю. Долго пришлось бегать, так что командир еще несколько раз уточнял обстановку у своих подчиненных. «Ладно, пойду помогать. Может, пока он убегал от снеговика, рацию потерял». Вздохнул Павел и и направился к ледяному прорыву. 100 метров до цели!» В этот момент рация ожила, отчего командир едва не выронил ее под ноги саблезубому оленю. «Отбой, можете расслабляться!» Передал он приказ остальным. Рубцов выжил, смог выбраться из прорыва, а значит, ничего особенного там не произошло. «Думаешь, все-таки не насобирал?» Хохотнул водитель, он же щит группы. «Ой, ты ж видел его уровень!» Усмехнулся Павел. В общем, можете не напрягаться, сам разберусь. И пусть подрывник не трогает детонатор. Как всегда, весь опыт тебе. Кто-то недовольно забубнил в рацию. Да был бы там еще опыт этот, с двух снеговиков и десятка кабанов. Тихо усмехнулся Павел и побежал навстречу гонцу. Вот только вскоре под ногами задрожала земля, стало как-то прохладно, а потом показался тот самый Володя с улыбкой до ушей. — С тебя 100 рублей! — крикнул он и, как ни в чем не бывало, пробежал мимо. А вот Павлу бежать стало уже не так весело. Вообще не до веселья, когда на тебя мчится арава ледяных големов, орда снеговиков и эскадра ледяных вихрей. — Перемирие! — Павел повернулся к замерзшему рядом с ним саблезубому оленю. — Гррр! — опешил тот, но было уже слишком поздно. Мужчина уже разбежался и запрыгнул перепуганному животному на спину, так что бедолаге оставалось только бежать и не возмущаться. «Рубцов!» — прохрепел Паша, но больше не нашел чего сказать. «Слова похвалы ни к чему!» — поднял я руки. «Ведь это моя работа, и я просто следовал твоим инструкциям. Но если добавишь еще рублей 100, не откажусь!» «Рубцов!» Теперь уже зарычал он, вот только другие слова все никак не хотели выходить из его рта. Застряли где-то, не иначе. «А что?» — развел я руками. «Так-то я хорошо постарался. Ты сказал добежать до сердца прорыва. Я добежал, и даже снежок в него кинул». «Я не говорил трогать его!» Первые слова все-таки смогли вырваться наружу, и это хороший знак — значит, совсем скоро он придет в себя, и можно будет обсудить с ним вопрос насчет премии. — Так я и не трогал! И это чистая правда, мне скрывать нечего. — Не надо врать! — помотал он головой. — Все твари прорыва разом могли встать только если тронуть сердце, иначе они будут выжидать в засаде и наблюдать за тобой со стороны. — Я правда не трогал! Я уселся на складное кресло и кивнул на термос, намекая, что у нас по договору трехразовое питание и перерывы на чай. «Снежок кинул, и все! Но это за дело! Они первые начали!» «Снежок он кинул!» Обреченно вздохнул Паша и уселся на соседнее кресло. «Снежок! А мне теперь что делать после твоего снежка?» «Ну, ты, командир, придумай что-нибудь!» Пожал я плечами и принялся разливать чай по чашкам. Эх, и все-таки хороший отсюда открывается вид. Мне нравится. Да, после схватки с этими ледяными погреться самое то. Не сдержал усмешки командир, да и остальные тихонько засмеялись. Так мы и сидели еще некоторое время, наслаждаясь закатом и греясь у догорающего микроавтобуса. Просто все пошло немножко не по плану, но зато было весело — Как по мне, если тебе даровали шанс на новую жизнь, ты просто обязан прожить ее как можно ярче, не зацикливаться на трудностях и идти вперед, несмотря ни на что. «Зато помнишь рожу того оленя!» — тишину прервал заливистый смех Гоши никогда не думал что эти уроды могут настолько испугаться как он обратно в свой лес ломился помните как тебе вообще пришло в голову на него запрыгнуть ой будто бы ты сам не запрыгнул на первого попавшегося когда за тобой несется армия снеговиков отмахнулся павел мне почему то кажется что из нас всех не стал бы прятаться только володя он похлопал меня по плечу и подмигнул ладно будет тебе премия но сперва надо обратиться к одному знакомому за помощью и вызвать эвакуацию. Он быстро допил чай, после чего достал из внутреннего кармана довольно крупный телефон, вытащил из него длиннющую антенну и стал пиликать по кнопкам. «Да, это Чикрыжин». «Ага. Сейчас заберусь повыше, а то не слышно почти». Командир с явным трудом и громким кряхтением поднялся со своего места и поковылял в сторону вершины холма а мы так и остались греться у костра. Что ж, премию я правда заслужил и могу требовать ее с совершенно спокойной совестью. Да, они ожидали, что я приведу максимум пятерых-шестерых монстров и уж точно не несколько сотен. Но разве в этом есть моя вина? Нету, я как раз очень старался и выполнял все указания командира. В итоге кучка зверей из соседнего прорыва разбежалась в разные стороны, и големы логично решили продолжить погоню. То есть выбрали в качестве жертвы меня. Как мне сказали во время инструктажа, бежать сразу к машине, чтобы не мешался. Собственно, раз мне платят за выполнение приказов, я не стал ничего выдумывать и все сделал, как мне сказали. А дальше за спиной прогремел взрыв, разбросав на куски десятки големов из полсотни снеговиков, Мечник врезался в толпу врагов, Паша начал обстреливать их разрывными снарядами прямо с оленьей спины, Гоша пытался отбиваться щитом. Я особо не оборачивался, но подметил кое-что крайне интересное. Вокруг монстров в момент их смерти появляется такое же облачко пыльцы, как после попадания снежком в сердце прорыва. Уже и так ясно, что так в этом мире выглядит опыт, необходимый для повышения уровня и развития магических способностей. Он попадает на кожу, проникает в организм, а дальше... Вот что дальше я бы хотел как-нибудь изучить. Взрыв был красивый, яркий, спину обдало пламенем и волной опыта. Вот только сотни килограмм тротила справились только с третью от всех монстров. Одному голему оторвало лапу, и он все равно продолжил ковылять дальше. Вихри немного отступили, и пострадал только один из них — А снеговиков никто и не считал, их и так было много, что до взрыва, что после. В итоге мы всей группой спасались бегством, и это позволило мне узнать еще одну важную новость. Оказывается, если монстры покидают прорыв, то, скорее всего, они не будут преследовать тебя вечно. В какой-то момент твари разворачиваются и уходят обратно домой. Пусть не все, но большая часть. Возможно, они все-таки не устают, просто кто-то же должен защищать сердце прорыва. Потому тактика с отвлечением ради закрытия прорыва не сработает. Но зато нас не сожрали, и пострадало только имущество. «Отлично, через часа три сюда прибудет группа моего хорошего друга», — радостно заявил Паша, приковыляв обратно к костру. «Это будет стоить дорого, но мы все равно в большом плюсе. Только надо поторопиться, чтобы собрать все трофеи». По идее, для этого у нас были носильщики, но воодушевленные хорошим заработком бойцы побежали к месту взрыва. в Сущности стихии льда только выглядят бесполезными. На самом деле из них тоже можно добыть интересные магические ресурсы. «Это брать?» — уточнил я у одного из грузчиков, указывая на кусок льда, который, к слову, почему-то никак не хотел таять. «Ты что? Конечно!» Воскликнул он и, схватив длинными щипцами этот кусок, сразу сунул его в отдельный мешок. «Это очень дорогая вещь. Соберешь пять таких и можешь смело обменять на новую машину». «Вот как! О покупке личного транспорта я пока не задумывался, но вот теперь появились такие мыслишки. Всего пять кусков льда из голема и можно обеспечить себя каким-никаким заработком». В такси устроиться, например, или возить группы на зачистку. Правда, перед штурмом машину стоит перепарковать на безопасное расстояние. Так называемых глыб льда набралось всего 11 штук, и очевидно, что все они выпали из големов. Снеговики порадовали обычными энергетическими кристаллами, которые тоже можно выгодно продать, пусть и не так дорого. Но больше всего порадовал тот уничтоженный ледяной вихрь. «Сфера холода, да еще и второго ранга!» Павел держал в руках сверкающую искорку, от которой так и веяло прохладой. «И что, дорогая штука?» — поинтересовался я, хотя это и так очевидно. «Еще бы! Это ж практически вечный источник холода!» — воскликнул командир, после чего спрятал сферу в шкатулку и убрал ее в боковой карман куртки. Но никому про нее ни слова. «Сначала продам, потом можете хвастаться. Сами понимаете, деньги серьезные. Одна эта сфера стоит куда больше, чем все остальные наши трофеи». «Кстати, за молчание можно накинуть», — поднял я руку. «А то 300 рублей как-то несерьезно звучит уже». «Мне нужно покупать новый вездеход, новую экипировку, все необходимые походные принадлежности. И, кстати, это по твоей милости», — нахмурился Паша. «Ага». «И купить все это ты сможешь тоже, по моей милости. Об этом не забывай», — напомнил ему, кто привел этих переносчиков богатств прямо на мины. «Ладно, ты прав. Как приедем, продам кристаллы и переведу тебе 500 рублей. Так сойдет?» — вздохнул Паша. «Думаю, так будет честно. Просто ты не в моей группе, так что...» «Но я ж могу в нее вступить», — развел я руками. «И отказаться от прибавки к зарплате ради этого...» «Даже не мечтай, Паша, даже не мечтай!» Я подошел и похлопал его по плечу. «Все-таки уговор есть уговор, сам понимаешь!» Спустя пару часов послышался рев мотора и совсем скоро темноту ночи разрезал свет прожекторов. Паша побежал встречать своих товарищей, тогда как я немного насторожился. Дружба дружбой, но когда на кону стоит серьезная сумма, Некоторые про нее могут забыть, потому лучше держать руку на пульсе, а палец на спусковом крючке. Вездеход вскоре остановился недалеко от догорающего остова нашего микроавтобуса, и оттуда сразу высыпали вооруженные люди. Примерно такая же группа, как у нас. Тоже есть здоровяк, мужик с мечом, двое стрелков, и один какой-то странный все время держится в стороне. «Паша, какая встреча!» Вперед вышел мечник. «Я тебя сколько на пиво звал, а ты нашел повод встретиться только когда твою тачку спалили. Хех. «Да сам понимаешь, сплошные дела!» Отмахнулся командир. «Поехали лучше отсюда, а то потрепали нас. Отдохнуть уже охота!» «А, кстати!» Он хлопнул себя по лбу и протянул товарищу мешочек с кристаллами. «Как и договаривались, пять кристаллов!» и еще парочка от меня в качестве искренней благодарности. «Да ладно тебе!» — усмехнулся тот. «Ты бы тоже мне помог без вопросов, уж я-то знаю. Помнишь, как вытянул меня из того прорыва, ну где глиномес на нас напал?» «Как такое забыть?» — невольно вздрогнул Павел. «Мне эти глиномесы потом месяц каждую ночь снились». «Ты еще говорил, что у вас трофеи есть, но я что-то не вижу ничего такого», — посмотрел по сторонам мечник. «Совсем тухло, да?» «Да вот пара мешков», — махнул рукой наш командир и указал на небогатый хабар. «Шутишь, что ли?» — присвистнул тот, заглянув в один из мешков. «Это все кристаллы? А там что?» «Там ничего особенного, ерунда», — попытался прикрыть мешок с глыбами льда Павел. «Поехали скорее, Колян». «Поедем, не переживай». Товарищ грубо отодвинул Пашу в сторону и вырвал из рук носильщика мешок. «Ничего особенного, говоришь, ерунда! А зачем ты Паша обманываешь? Нехорошо это получается, друзьям доверять надо!» «Колян, лучше не делай этого!» Процедил сквозь зубы Павел. «Мой тебе совет, просто отвези нас в город, и я сделаю вид, что тут ничего не было!» «Ой, ну не знаю!» — оскалился он. — Есть идея получше. Из микроавтобуса вышли еще пятеро человек и сразу начали обступать нашу группу со всех сторон. — Раз мы друзья, я заберу только вот эти два маленьких мешочка, а вас оставлю в живых. Разве это не щедро с моей стороны, Паша? — Просто ты ссыкло и понимаешь, что в случае нападения тебе не выжить. — сжал кулаки Паша. — Возможно. «Ну и вы тогда тоже поляжете. Как быстро ты перезарядишь свой арбалет!» — усмехнулся он. «Что ж, очень рад, что мы смогли с тобой договориться. Правда, телефон тоже придется сдать, а то вдруг ты что-нибудь придумаешь, верно? Ребят, обыщите их на всякий случай». Павел не стал сопротивляться и приказал своим подчиненным стоять смирно, тогда как двое амбалов, с опаской глядя на нашего командира, быстро прошлись по его карманам и достали оттуда все, что нашли. На этом они быстро погрузились в свой вездеход и спустя минуту уже умчали в сторону города, оставив нас стоять у догорающего костра. «Так, ладно», — встряхнул головой Павел, прогоняя дурные мысли. «Всякое бывает, не отчаиваемся, сейчас это ни к чему». «Но ведь у нас забрали все трофеи!» Растерянно проговорил подрывник. «Даже если как-то доберемся до города, то на что теперь жить?» «На что жить?» — задумчиво проговорил он. «Володя!» «М -м -м — отозвался я и показался из высокой травы. «Ты зачем шкатулку спер, гад?» — рыкнул он. «Ну так это...» — я почесал шкатулкой затылок. «Ради премии в 600 рублей, например!» «Боюсь представить, ради чего ты готов на 700 рублей!» — хохотнул Гоша. «Ну, допустим, ради 700 рублей я готов залезть им под машину, пока они тут с вами развлекаются, и надорвать трубку с охлаждающей жидкостью, а еще пробить аккуратную дырочку в масляном фильтре и еще по мелочи», — пожал я плечами. «Кстати, с тебя 700 рублей!» «До города-то они вряд ли доедут, уж поверь».